У людей отсутствует наше внутреннее неприятие насилия. Люди – убийцы по своей природе. По своему моральному уровню они стоят ближе к хищникам Зуузу, которые в древности опустошали наши деревни и ели ящеров, когда кончалась их основная пища, чем к тем, кого я называю разумными существами. Вааприс откашлялся и тихим голосом произнес фразу, которая, похоже, оказалась неожиданной для него самого. Я боюсь, что когда у людей кончится корм на диметрии, они тоже возьмутся за нас. Он отпил из своего стакана Ошеломленный Ругис молча ждал продолжения. Наконец. Вааприс продолжил. «Не поймите меня буквально. Вы видите, я на ходу пытаюсь сформулировать мысль, которая возникла как результат нашей беседы. Итак, давайте попробуем еще раз. Я хочу сказать вот что. Мы должны иметь в виду, что существа, которые уничтожают себе подобных ради собственных интересов могут не задумываясь уничтожить целую расу инопланетян, если посчитают, что она препятствует достижению каких-то их целей. На сегодняшний день нас спасает всего два фактора. Мы производим необходимую им ткану, и мы работаем на их руднике. Но, с другой стороны, существует серьезный конфликт фактории со старым городом. А возможно... Этот конфликт распространяется значительно дальше, за пределы Диметры, сферы, где делят владение целыми планетами и звездными системами. В чем суть происходящего, нам неизвестно. Но опасность заключается в том, что в любую минуту, при всем кажущемся нашем благополучии и процветании, нас могут превратить в заложников этого конфликта. Одна или другая сторона может просто пожертвовать нами как разменной фигурой в этой странной но увлекательной земной игре под названием шахматы. И тогда нас постигнет катастрофа. мы умеем и готовы сражаться с нашими старыми естественными врагами климатом и хищниками. Но мы не устоим перед расой профессиональных лжецов и убийц». Ругис внимательно посмотрел на друга. «Вы хотите сказать, господин Ваприс, что на нашей планете появились новые хищники?» «Вы очень точно сформулировали мою мысль. И таким образом наши несчастные мальчики...» «Наши мальчики — лишь первые жертвы этих страшных хищников». Собеседники умолкли. Вода по-прежнему журча, перекатывалась через края фонтанчика и растекалась по полу. Облака на улице разошлись, выглянуло солнце. Его луч проник в комнату, странным образом преломился в цветном витраже окна, остановился у фонтана и окрасил воду в алый цвет. Итак. Мы оба пришли к выводу, что земляне представляют серьезную угрозу для нас. После недолгого молчания продолжил Вааприс. Пришла пора принимать серьезные решения. Я согласен с вами, что продолжение нынешней ситуации невозможно, но что вы предлагаете? Разве мы в состоянии что-то изменить? Мы должны избавиться от присутствия людей на Диметре. Представьте себе, что Диметра станет независимой планетой и войдет равноправным членом в галактическое содружество.